Глава 9. Странная тяжесть нависла над низкими зелеными поселками в долинах тихих рек Южной Исландии. Глаза людей словно заволокло туманом, мешающим им видеть, голоса их беззвучны, как писк пролетающей птицы. Движения медленны и нерешительны, дети не смеют смеяться, люди боятся, как бы кто не заметил, что они существуют, не надо раздражать власти. Двигаться можно только к крадучись, говорить шепотом, ведь, может быть, Бог еще недостаточно покарал, может быть, где-то есть еще незамоленный грех, может быть, где-то еще ползет червяк, которого следует раздавить. Духовный оплот страны, венец и слава нации, епископство Скаульхольд, близко к упадку. Население на юге бывало более или менее довольны своим епископством, в зависимости от того, кто его возглавлял. Но при всех обстоятельствах здесь находилось епископство, слава которого ничуть не померкла, когда воссияла слава короля. Здесь находилась семинария, очаг духовного и ученого сословия. Сюда стекала средная плата со всех епископских поместьй. Здесь подавалось милостыня странникам, если им удавалось переправиться через реки. И даже когда супруга епископа приказала разрушить каменный мост через реку Хвитау, бедные люди и странники на восточном берегу умирали, веря, что свет христианства сияет на западном берегу реки. Но ныне грехи людей стали так велики, что Бог не пощадил и этого места. В гневе своем Бог поразил и епископство. Если бы только простые бедные люди пали жертвой карающей десницы, Это было бы понятно. Но когда она поразила и священников, и высокоученых людей, и многообещающих учеников семинарии, и добродетельных дев, и даже отца христиан, епископа, и когда, наконец, честь и слава нашей страны, супруга епископа, которая в своем лице объединяла знатнейшие роды Исландии, по от света лет, Тогда стало ясно, что в этом греховном граде роза ценится не больше травы. Все, что с таким усердием твердили священники о грехе человеческом и гневе Божьем, свершилось. На соборе оставшиеся в живых священники поручили канонику Сигурдуру Свейсону временно исполнять обязанности епископа, и он принес дом епископа свои книги и другие вещи, Из холодной коморки в семинарии уродливое деревянное распятие красуется теперь в лучшей комнате, в зеленом зале. Осенью дни стояли ясные, по ночам выпадали заморозки. Однажды на лужайке перед жилищем епископа остановились храпящие лошади. Когда всадники спешились и бросили по воде, кони нетерпением стали грызть у дела. «В дверь не стучат». Прибыл гость, который входит в дома без стука. Наружная дверь распахивается, как от внезапного порыва ветра. В передней раздаются легкие шаги. Широко раскрывается дверь в зеленый зал. Добрый день. Она стоит в дверях, стройная и тонкая, в темно-коричневом платье, к которому пристал конский волос. Подол немного запачкан глиной. В руках у нее хлыст. Лицо зрелой женщины уже не напоминает цветка, зубы у нее слишком выдаются вперед, чтобы рот можно было назвать безупречным. Но ее осанка приобрела такую властность, которая возникает тогда, когда кончается своеобразие и начинается общепринятое. И, как всегда, там, где сияют ее глаза, меркнет дневной свет. Олектус, избранный, поднял глаза от книг и посмотрел на нее. Затем пошел ей навстречу и торжественно ее приветствовал. «Какие добрые предзнаменования!» — сказал он. Она сообщила, что неделю тому назад ездила в Хиальхольб по приглашению старого судьи Викфуса, а теперь возвращается назад, на запад, домой, в Брейдафьорд. И поскольку она все равно ехала мимо, она сочла уместным заехать к своему старому другу и терпеливому жениху. А кроме того, — прибавила она, — у меня к вам маленькое дело, пастор Сигурдур. Он сказал, что тот день, когда она захочет воспользоваться его услугами, будет счастливейший днем в ее жизни, спросил ее о здоровье, о душевном состоянии и выразил свое соболезнование в связи со смертью мужа, упомянул о том, что летом сюда дошло известие, что его школьный товарищ и добрый друг Магнус — Этот несчастный человек умер в Копенгагене после того, как выиграл процесс. Она засмеялась. «Кто-то проиграл этот процесс», — сказала она. «Но теперь не такое время, чтобы говорить о пустяках. Я ведь даже не пыталась найти свидетелей, которые своими клятвенными показаниями могли бы снять с меня обвинение в преступлении, которое предъявил мне Верховный суд. А вы, пастор Сигурдур, считаете, что мой позор — даже не заслуживать того, чтобы вы призвали меня к ответу по церковным законам и утопили в реке Эх-Сарау. Те проступки, в которых человек раскаялся, не существуют более, — сказал викарий. Тут всякое человеческое наказание напрасно, ибо Бог вычеркнул их из своей книги. — Не будем говорить о пустяках, — сказала она. — С другой стороны, этот укус собаки — «Доставь мне хотя бы то удовольствие, что брайдра-тунга, лежащая к востоку от реки, отчуждена от короля вместе со всем движимым и недвижимым имуществом. Старый Викфус сдал мне законную грамоту на все это». «Поражение сил, кротко выполняющих Божью волю, это только обман зрения», — сказал викарий. «Это дело, несомненно, принял теперь такой оборот, который более согласуется с волей Господа» чем это было ранее может быть чаша которую господь отмерил в бедной стране ныне переполнилась без сомнения сказала она поскольку я у род в семье должна была пережить всю свою родню странствующий скальд спрятал маленькую девочку в своей арфе сказал викарий ее благородный род был уничтожен, и когда девочка плакала Странствующий скальд ударял парфи Он знал, что ее удел — возвысить честь своего рода. «Я только надеюсь, что вы, мой пастор, прячете в вашей латинской арфе не старую вдову с лицом, тронутым оспой, да еще виновную в блуде», — сказала она. «Истинный скальд любит розу роз, девственницу девственниц», — сказал викарий. «Ту, которую мой учитель Лютер». Не увидел ни наяву, ни во сне, ни в откровении. Ее любит скальт, ее одну, вечную розом Розариум. Розу роз, девственницу девственниц, Непорочную до рождения ребенка, во время и после рождения. Господь да поможет мне во имя Иисуса. Гостя сказала, «Я давно поняла, что нет более непристойной науки, чем теология» если только верно то, чему она учит. — Я, старая вдова, краснею во имя Иисуса. Помогите мне снова спуститься на землю, дорогой пастор Сигурдур. Он начал ходить взад и вперед по комнате, сжав руки, его черные глаза блестели. Она заговорила снова. — Однажды вы пришли ко мне за реку, пастор Сигурдур. С тех пор прошло добрых три года, и вы сказали слова на которые я тогда не обратила внимания. Но с того времени произошли события, которые подтверждают старую пословицу, что наибольшее преувеличение ближе всего к истине. Вы были уверены в том, что моего отца лишь от чести и состояния. Я смеялась, и тогда вы сказали эти слова. Он спросил, что это были за слова. «Я предлагаю вам свое имение и жизнь». «Всё, что у меня есть», — сказали вы. «Чего вы от меня хотите?» — спросил он. «Мне нужны деньги. Звонкая монета. Серебро, золото. Для чего?» — спросил он. «Мне думается, что моему другу, тем более другу моего отца, не нужно об этом спрашивать. Однажды я понял вас так, что у вас у самой есть деньги. У меня было немного чеканного серебра, когда здесь узнали о смерти Магнуса». Да к тому же о том, что он выиграл процесс. Ко мне стали отовсюду приходить люди, требуя уплаты. Я платила все, что с меня требовали. Это уже составило большую сумму, и до сих пор кредиторы моего покойного мужа все приходят ко мне». Это излюбленный обычай. «Когда люди узнают, что у женщины нет защитника, ее стремятся ограбить», — сказал викарий. «Нужно было бы проверить эти требования». Вам следовало бы прийти ко мне раньше. Откровенно говоря, я сомневаюсь, что именно вы должны платить некоторые долги, сделанные покойным Магнусом. Ей явно не хотелось говорить на эту тему, она только сказала, что у нее есть такие долги, по сравнению с которыми все остальное пустяки, и перешла к тому, зачем приехала. Она хотела, чтобы дело ее отца было пересмотрено, чтобы было начато новое расследование — по так называемым эмиссарским приговорам, то есть по делам тех бродяг и мошенников, за которые ее отца обвиняли в излишней строгости. Большинство из этих людей, если они не умерли, такие ничтожества, что их нечего принимать в расчет, за исключением убийцы Йоуна Хрэгвитсона, ибо его дело как раз сыграло большую роль в осуждении ее отца. Люди, сведущие в законах, говорили ей, что нет никакого сомнения в его вине, хотя процесс против него и был плохо подготовлен. И если бы удалось добиться совершения правосудия в отношении Хрегвитсона, это явилось бы важным поводом к пересмотру дела Эйдолина. Она поведала избраннику, что с помощью взяток ей удалось добиться, чтобы Альтинг допросил Йона прошлой весной, но он, конечно, ускользнул из их рук, как и раньше, без допроса. Для видимости, они вынесли ему приговор, осуждающий его на каторжной работы в Брэмерхольме. Но, как и следовало ожидать, это жалкое сборище пьяниц не сумело правильно записать свое решение, и когда осужденного привели на корабль, у датчан, из имевшегося при нем документа, создалось такое впечатление, будто он отправляется в увеселительную прогулку. Посоветовавшись с властями в округе, «Я ночью отправилась в Улафсвик», — рассказывал Снаяфридур, «и там подкупил датчан, чтобы они взяли его с собой». Она рассказала викарию о последних новостях по делу старика, доставленных недавно прибывшим кораблем. В Копенгагене за дело взялись, как и много лет назад, важные лица, стремящиеся обелить этого старого преступника, за мягкость которому ее отец поплатился своей честью и честью страны. Йоун Хрэгвитсон не провел и нескольких ночей в Брэмерхольмской крепости, как этим лицам удалось освободить его оттуда, и, по последним сведениям, он чувствует себя как нельзя лучше, находясь в одном богатом доме в Копенгагене. Все, чего нас таким трудом добилось, оказалось напрасным. Перевес был на стороне тех сил, которые хотели обвинить ее отца и оправдать Йоуна Хрэгвитсона. Короче говоря, она намеревалась, как только представится случай, оставить родину и отправиться в Данию, чтобы посетить того человека, которому Исландия дана в удел королём, и который, по её мнению, был их другом, и просить его добиться у короля пересмотра дела судьи Айдалина в Верховном суде. «Но, — сказала она, — для такого дорогостоящего путешествия мне нужны деньги». Викарий слушал ее, опустив голову. Иногда он поднимал глаза на сна и фридор, но не выше ее колен. Вновь и вновь непроизвольно дрожь возникала вокруг его рта и носа. Он так крепко сжимал пальцы, что суставы на синих руках побелели. Когда она закончила, он с глубокой сосредоточенностью откашлялся, разнял руки и снова сжал их. Он бросил на нее быстрый взгляд своих горящих глаз, Лицо его дрожало, он был похож на зверя, который вот-вот завоет. Но когда он, наконец, заговорил, речь его была спокойна, уверена и так глубоко серьезна, какой она только и может быть, когда приводишь самый последний довод. «Простите», — сказал он, — «что неизменно любящий вашу душу во имя Господа нашего спросит вас прежде всего об одном». «Дали ли вы когда-либо Арнеусу так называемый третий поцелуй, поцелуй, который писателя называют Суавиум?» Она посмотрела на него с видом человека, который проделал большой путь по пустынным песчаным равнинам и, наконец, очутился перед бурной рекой. Закусив губы, она отвернулась к окну, за которым ее путники во дворе держали лошадей, ожидая ее. Затем повернулась снова и улыбнулась. «Прошу, ваше преподобие, не понимать меня так, будто я защищаю свою слабую плоть», — сказала она. «Несколько дней и ночей, и этого праха больше не существует. Но, дорогой пастор Сигурдур, вы любите мою душу, а у души нет губ. Так не все ли равно, целовал ли прах первым, вторым или третьим поцелуем? Заклинаю вас еще раз, возлюбленная душа — не отвечать так, чтобы ответ был еще большим грехом, чем тот грех, который вы отрицаете, даже если он и был совершен. Когда беседуешь с таким святым человеком, как ваше преподобие, то сразу становишься маленьким дьяволом с когтями, пастор Сигурдур. Я давно знаю, чем больше слов я говорю, тем больше шагов я делаю глубочайшему аду, и все же я пришла к вам». «Моя любовь к вам была и остается все той же», — сказал Олектус. «Я пришла к вам, потому что никто не может более твердо уповать на прибежище вашего распятого Христа, чем самое грешное исчадие ада. И если я когда-либо отзывалась недостойно об образе Божьем в вашем присутствии, так не потому что сомневалась в его власти. Я глубоко и искренне верю, что если этот страшный спаситель — и живет где-то в нашей стране, так только в вашей груди. «Вы вступили в союз со всем тем, что восстает против меня», сказал он и изо всех сил сжал руки. «Вы заставили даже цветы на лугу составить заговор против меня. Даже солнце, светящее с ясного неба, вы сделали врагом моей души». «Простите, пастор Сигурдур», сказала она, «я считала вас другом моего отца». И от всего сердца повторила слова, сказанные когда-то вами. «Теперь я вижу, что ошиблась. Я только привела вас в дурное настроение. Я сейчас же уеду, и забудем все». Он загородил ей путь. Какой же минуты ждал я все эти годы, как не той, когда самая знатная женщина страны посетит бедного отшельника? «Самая жалкая женщина», — сказала она. «Истинный образ жалкой женщины». Женский пол, с которым борется ваша теология. Отпустите это отребие продолжать свой путь, мой дорогой пастор Сигурдур. В бочонке в стене прошептал он, загораживая путь широко раскинутыми руками. Еще в ящике на чердаке кое-что найдется. Вот ключи и двести далеров в этой шкатулке. Берите это причастие сатаны». Эти экскременты дьявола, которые слишком долго отягощали мою совесть, уезжай, отправляйся на юг, чтобы встретиться со своим любовником. Но если кто и погубил свою душу, все равно, правильно или неправильно я поступил, так это я.